Глава тридцать третья. «Ладно, пёсик, иди побегай!» Пипа наклонилась и отцепила поводок от ошейника барни. Он посмотрел на неё снизу вверх, скосил глаза и улыбнулся. Когда Пипа выпрямилась, пёс уже в припрыжку мчался вперёд по лесной тропинке, петляя между стволами, как привык делать ещё щенком. Мама права, поздновато для прогулки. В гуще деревьев уже стемнело, Сквозь пёструю осеннюю листву проглядывало грязно-серое небо. Сейчас без четверти шесть. Приложение на телефоне сообщало, что солнце зайдёт через две минуты. Пипа не собиралась задерживаться надолго. Ей просто необходимо было хоть на время оторваться от компьютера, подышать воздухом, ощутить пространство. Целый день она разрывалась между подготовкой к экзамену и изучением списка подозреваемых. Она так долго всматривалась в текст, что глаза буквально окосели. Зрение рисовало воображаемые кривые, которые брали начало от кончиков букв одного имени и обвивались вокруг других, пока весь список не превратился в хаотичное нагромождение линий и закорючек. Она не знала, что делать. Может попытаться поговорить с женой Дэниела да Сильвы? Между супругами определённо имеются трения. Почему? «Есть ли на это тайная причина? Или лучше сосредоточиться на одноразовом телефоне, рассмотреть возможность проникновения домой к подозреваемым и попробовать найти его? Хватит». Пипа отправилась на прогулку, чтобы проветриться и выбросить из головы Энди Белл. Она достала из кармана наушники, размотала и вставила в уши. Затем включила подкаст о расследовании реальных уголовных дел — и продолжила слушать с того места, где остановилась. Облетевшая листва шуршала под резиновыми сапогами, и звук пришлось прибавить. Слушая историю о другой убитой девушке, Пипа пыталась забыть о Бенди. Она сделала небольшой круг по лесу. Тени становились всё бледнее по мере того, как мир погружался во тьму. Когда сумерки окончательно сгустились, Пипа свернула с тропинки, чтобы выйти с дороги на напрямик и сократить путь. Скоро в просвете между стволами в футах в тридцати показался асфальт. Пора звать Барни. Выйдя на дорогу, она поставила подкаст на паузу и смотала наушники. «Барни, ко мне!» По дороге пронёсся автомобиль, ослепив её фарами. «Пёсик!» Снова позвала Пипа, на этот раз громче «Камни!». Однако вокруг стояли только темные молчаливые деревья. Пипа облизала губы и свистнула «Барни! Барни! Сюда!». Ни шороха листвы под лапами, ни золотистого пятна среди деревьев. Ничего. Липкий страх начал подниматься вверх от кончиков пальцев ног. «Барни!» Прохрипела она и бросилась обратно в лес, в гущу черных деревьев. Барни! Под ногами трещали сучья, пустой поводок качался, описывая в воздухе широкую дугу.